Волга-Волга Волга-Волга, стержень, плесы, ширь, речная, шире гладь. Ты ходила, как невеста, ленты в косах, травы в росах, в сараванах берега, тишине теперь надела, Волга-русская река. Еще 23 августа 1942 года фашистам удалось прорваться к Волге, севернее Сталинграда. В последних числах сентября они пробились к Волге и в южной части города. Прижали фашистские войска советских воинов к реке. С севера не подойдешь, с юга не подойдешь. Одна открытая сторона — Волжский берег. По Волге и снабжались всем необходимым защитники Сталинграда. Оружие, пополнение, боеприпасы и продовольствие — все это шло в Сталинград с левого Заволжского берега, сюда, на правый. И еще одно. С правого берега на левый перевозили раненых. Трудные и опасны сталинградские переправы. Артиллерия неприятеля бьет с берега. Рыщут в небе, выжидают добычу фашистские самолеты. Сорвать переправы, оставить сталинградцев без помощи — вот задача врага. А переправы живы. День и ночь гудят переправы. Много прославленных здесь судов. Катер четвертый шел к сталинградскому берегу. Пес оружие, боеприпасы. В это время фашистские самолеты подорвали в городе нефтебазу. Устремилась в Волгу горящая нефть. Разбежалась она, растеклась по воде. Как факел пылает Волга. Катер четвертый был охвачен огненной бурей. Видели люди с берега, как скрылся четвертый в лавине дыма и пламени. Верная гибель вздохнули на берегу. И вдруг, есть чудеса земные, прорвался сквозь невозможное катер, проскочил и огонь, и смерть. Спасла его Волга! крикнули люди, сила ему дала! Катер лейтенант Здоровцев перевозил с правого берега раненых. Сто пятьдесят человек на палубах. Заметили фашисты катер, открыли ураганный огонь из пушек. Сразу в трех местах пробило судно снарядами. Три пробоины — верная смерть. Смотрят люди на катер с берега. Вот все ниже он ниже опускается в воду. Вот волна подступила к палубам. Замерли люди. Захлестнет сейчас катер. Вот он, последний миг. Но снова свершилось чудо. Устоял лейтенант Здоровцев. Дошел он до левого берега. Сдал драгоценный груз. Волга на руки его подхватила. Вот что бойцы сказали. Бережно к берегу донесла. Много на Волге судов героев. Пароходы Емельян Пугачев, генерал Панфилов, Спартаковец, Ласточка, бронекатер номер шестьдесят один, катер Ерик, баркас Абхазец, Бажа-связист. Это не все. Это всего лишь немногие. Не счесть оружия, боеприпасов, разных военных грузов, которые были переправлены через Волгу на правый огненный берег в дни Сталинградской битвы. Несчесть и всех тех раненых, которых спасла Волга от верной гибели, переправив с правого Сталинградского на левый заволжский берег. Спасительница наша, говорили солдаты тогда про Волгу. Ты отныне непростая. Ты гвардейская. Река.